Возьми мою чешуйку. Если бы не высота, я бы спрыгнула с этой мерзкой стены. Мерзкой, потому что слишком высокая и мешает мне быстро оказаться внизу возле драконища. Просто слетаю по лестнице. И да, мои принцессин юбки задраны, так что открывают принцессины панталоны. Но если кому хочется смутиться, может отвернуться. К воротам бегу. Пусть только попробуют не открыть, выбью. Открывают, даже орать не надо. Понимаю, что не по причине моего перекошенного лица открывают. Рядом со мной бежит целая толпа воинов. Добить? Пусть только попробуют. Максимилиан вроде потребовал помогать. Там на стене. Передумал? Все смешивается в голове. Ситуация становится понятнее, когда большая часть воинов, вооруженных мечами и луками, устремляется к большому дракону, а со мной рядом остается лишь несколько. И то нас уже догоняют Манфред и мои стражи, если что вступится. «Лэдгар!» — бухуясь на колени рядом с закрытыми глазами своего драконища. «Лэдгар!» — воплю, тормошу и тискаю. «Он же дышит?» — дышит. «Я травматолог, конечно, но так сходу определить, какие у него травмы, не могу. Кровь вроде не течет, крылья сложены как надо, но дышит. Тяжело, с хрипами, точно живой. Только почему молчит? И без сознания?» «Лэдгар!» — Эрмель. Полувздохом. «Лэдгар!» — Эрмель. Я... А ведь удачно получается. Теперь я могу отдать тебе чешуйку, и ты станешь здоровой. Знаешь что? Шиплю, мгновенно впадая в бешенство. Засунь эту чешуйку себе в ж... Я не договариваю, но не спешу понизить голос. И понимают недоговорённое, кажется, все. Люди, замершие в отдалении, изумленно выдыхают. К такой принцессе их очень не готовили. Драконище не менее изумленно на меня смотрит, хотя он вроде давно ко всему готов. Одним своим драконим глазом смотрит, вторым заплыл. В преданиях сказано про умирающего дракона. Бормочу, ощупывая бровные наросты. Голову, изучая шею. Сначала верхнюю часть посмотрю, потом все остальное. Я ни черта не разбираюсь в лечении драконов, но сделаю все возможное. Привычные почти действия и то, что дракон мне отвечает, успокаивают. Это красно-коричневый сдох. Рыков с той стороны, куда побежали воины, не раздается до сих пор. А мой еще поживет. еще и долго. Еще и счастливо, я сказала. «Не могу разлепить второй глаз», — шипит дракон. «Что это за припухлость там вокруг?» «Это твоя морда, а не припухлость». От того, что перенервничала, а он еще и чешуйку свою совал. Будто и правда собирался помирать. Я грубее, чем обычно. Удар, видимо, пришелся на ту сторону. Льда бы, снега или мяса сырого. «Я бы поел», — внезапно радостно соглашается принц. «Точно не помираешь», — хмыкаю. Тогда две туши надо. Одну на глаз, одну в рот. Ну и еще, может, чего. Манфрид, обращаюсь к своему помощнику. Необходимо договориться в замке, чтобы выдали в долг какую скотину. Скорее, это мы ваши должники, принцесса и... <coughs> Дракон. Раздается неожиданно голос князя. Вам будет предоставлено все, что потребуется. Вы умеете быть благодарным, смотрю на того. И правда идеален. Или быть другом? Задает тот вопрос самым задумчивым тоном и обращается при этом к Эдгару. Сватовство. «Он подходит тебе больше», сообщает мне вполне очнувшийся принц, причем на удивление спокойным, задумчивым таким голосом. Не так, будто переживает, ревнует и еще чего. абстрагированно рассуждает, по фактам. «Ешь свое мясо и молчи». Не делаю вид, что не понимаю, о чем Ледгар говорит. Но и развивать тему не собираюсь. Я не только ем сырое мясо, я им еще и воняю. И вообще, я животное, большое и чудовищное. А Максимилиан человек, продолжает бубнить дракон. Если продолжишь, помрешь раньше, чем думаешь, потому что я буду тебя за такое бить, сержусь. Ты тоже можешь стать человеком, мы уже это проговаривали. Дело ведь даже не в этом. Он сумел отстроить лучший замок в ближайших землях, воспитать замечательных детей. Он велик, как воин и правитель. Великодушен, как никто другой. И готов помогать в память о былой дружбе. Мне кажется, даже готов заново дружить, пусть не верит до конца, что я тот самый. Все он верит, качая устало головой по неволе, включаясь в диалог, который мне не кажется совсем уж нормальным. Он еще в бою среагировал на твое имя, когда я орала. Просто я не заостряла внимание, А потом сумел соединить все знакомые составляющие. Не только тебя, как владельца далекого замка и ужасного дракона, что успел напасть, но и смутные воспоминания детства, в котором твое имя тоже фигурировало. Вот сразу и поверил моему краткому пересказу. «Видишь, умный!» Будто даже довольно кивает Ледгар. «И сильный духом, раз не забыл меня полностью, и гостеприимный, устроил нас в отличном месте на ночь». Такой роскошный зала даже в нашем замке нет. Еще бы не устроил ты же спаситель. И благодарный. Ледгар! Вскакиваю, не выдерживая. А ведь до этого вполне удобно сидела, привалившись к чешучатой шее. Отдыхала. Хватит! У меня такое чувство, что ты меня сватаешь. Подкладываешь под другого мужика. Кулаки сжимаю. И зло смотрю на драконью морду. Морда такая. Обнять и плакать, а не злиться. Один глаз не открывается, второй смотрит грустно. Селится все обмякшее, слишком много сил потратил. Не повод ли это говорить глупости? Понятно, что местный князь сам по себе это Ледгровская во-вторых, из-за которых меня не хотели пускать сюда. И драконья зависть, и ревность к положению Максимилиана, и бонусом, которые подарила тому жизнь, и особенности княжеского характера, и воспитания, утяжеляют и без того тяжелые мысли, но блин. Я теперь понимаю, мужиков, которые сначала бесятся от ревности своих женщин, что постоянно тыкают в красоток рядом, утверждая, что тот засматривается. А потом действительно начинают засматриваться, раз уж им так настойчиво тычут. «Не подкладываю», — бурчит, но у меня уже пелена кровавая перед глазами. «И так был сложный день, когда я думала, что могу потерять все, и жизнь, и драконище. А он решил его усложнить еще больше? Ему пора остановиться». «Не останавливается». Хочу обратить твое внимание, что даже если я морды выйду прежним, стану человеком, в Максимилиана не превращусь. Другой я, не такой прекрасный. А он уже в тебе заинтересован, даже в этом опередил. Сразу понял, какое ты сокровище. Да не за морды и скорость я в тебя влюбилась. а ру кажется на весь замок. А он не маленький, и это я про основное здание, которое выглядит полноценным замком, а не сцепленным вместе строениями. «Строитель он тоже гениальный, блин, князь этот. Только какого фига мне это предъявляют?» «Влюбилась?» — улавливает главные дракон и икает. «А о чем мы постоянно толкуем?» «Хочется все-таки прибить. Говорили ли мы о любви? Да черт его ногу сломит в наших разговорах. Но точно имели в виду. Может, он не дорос до признаний. Может, нет уверенности. Зато меня сейчас несет так, что если не выскажусь, то точно прибью. Красно-коричневый рядом не стоял. Какая разница, что может и не может князь? Какой он умный, полезный, красивый, насколько от тебя отличается? Я что, похожа на идиотку, которая не может разобраться, что она чувствует? Или на меркантильную дрянь, которая ищет, где ей будет выгодней? Или ты все еще не можешь мне доверять, хотя уже сто раз обговорили все? П почему не доверять? Дракона как пришибает воплями моими. Иначе почему ты предполагаешь, что я могу переметнуться к другому мужику, только из-за каких-то якобы подходящих параметров». «Да потому что он уже человек». Тоже рявкает. «И уж если есть с кем шансы быть счастливым, так это с ним. Он лучше, что может предложить тебе этот мир. Ты же обещал стараться и верить, что сам можешь стать этим лучшим. Уже есть». «Мне тоже свойственны сомнения. Это я не тебе не доверяю. Это я не всегда могу поверить в себя. Тогда верь хотя бы своим порывам». «Неужели ты бросился рисковать жизнью, чтобы спасти ту, с кем еще не душа, в душу?» Молчим какое-то время, а потом драконище признается со вздохом. «Никогда не думал, что буду все вот это чувствовать, да еще и проговаривать. Мне сложно». «Мог бы и не проговаривать», — вздыхаю тоже. «И не делать и так сложный бесконечный день еще более сложным. И вообще, где твое ответное признание?» «А разве мы об этом не толкуем постоянно?» Усмехается вдруг ехидно. И вообще, разве я стал бы рисковать жизнью ради нелюбимой? Я не настолько благороден. Мог бы и выдавить из себя что? Успокаиваюсь окончательно и со вздохом устраиваюсь рядом. Я уже переоделась и даже умылась. И вот сейчас бы доползти до кровати, которую успешно притащили в этот огромный зал, где нас разместили. Но сил никаких. Сил никаких. А ведь мы даже не приблизились к тому, чтобы разобраться со знаком и склепом. С этим разорванным кругом. и вообще с нашей миссией, и еще. Вот что меня смущает, так это внезапное появление второго дракона. Сколько лет ты тут один был, и на тебе. Почему сейчас? Почему сюда? И камни эти, которые в замке. Я забыла тебе рассказать об одной особенности. Зевая так, что содрогаюсь вся. И глазки закрываются, и до кровати не доползти. Впрочем, мне похоже и не дадут. Как-то ловко вокруг оборачиваются так, что даже удобно. Впрочем, мне, похоже, и не надо никуда, так спокойней. И с этой мыслью я засыпаю. Откровенность. Мне очень интересно, какой Ледгар человек. Не в смысле внешности, как выглядит его лицо. И не в смысле характера. С характером, душой и чувством юмора у него все прекрасно. Как и с поведением и прочими важными моментами. Где-то дорос, где-то подстроился. Где-то раскрылся по-новому. Нет, мне интересно, какой на ощупь, на вкус, на запах. Как это будет с ним физически быть вместе? Я взрослая девочка и никогда не сторонилась этой области. Но, если честно, у меня все всегда происходило довольно технично. Не в том смысле, что механически. Вошел-вышел и так много раз. Я не жаловалась на либидо или фригидность. Но мне как-то и в голову не приходило размышлять о возможной гладкости и упругости чьих-то мышц. о том, как будет пахнуть чья-то шея, когда я уткнусь туда носом, или как будет влажнеть кожа под моими губами, предвкушать. Я сейчас позволяю себе думать об этом, чтобы не думать, что может не получиться, и будет у меня только чешуя и острые когти всю жизнь. Смысл? Любой девочке нужны мечты и маленькие слабости. И если для девочки, то есть для принцессы, это мечты о драконе, то есть о принце, почему нет? И кое о чем я догадываюсь, даже точно знаю, какой он будет наедине со мной. Потому что это не про человеческое тело, а про внутреннюю мужскую суть. Догадываюсь по его вспышкам эмоциональности и огню во взгляде, когда он... когда он тоже о чем-то таком думает. По его нежности, которая в медленности, в способности быть передо мной уязвимым и открытым, в заботе. По его сдержанности и готовности идти до конца и только своим путем, даже если ошибочным. Думаю обо всем этом и сегодня, проснувшись. Пусть даже не время. Не размыкаю век и улыбаюсь. Приятно думать об отношениях ведь. Давать себе минутную передышку перед новым боем. Ведь новый день. И не понять, как решить старые проблемы. Привлекать или не привлекать князя. Быть с ним до конца откровенным или нет. Лезть в чужие дела, выясняя подробности про появление дракона и негорящий камень. Или не лезть. А вдруг это тоже имеет значение? для нас с Ледгаром имеет». Ах. Принимаю решение встать. Сползаю с кровати. Отнес, видимо, ночью. И самого нет. Не знаю, сколько времени. Нет под рукой привычных часов или мобильника, чтобы посмотреть. Свет из подставин вроде бы яркий, дневной, но... Меня привлекает лохань, которой вчера не было. И столик, изобилующий вкусняшками. Колокольчик еще там. Звоню. Мигом налетают Служанки. Помыть, покормить, расчесать. Принимаю эту заботу, потому что после вчерашнего я все еще как в тумане, а тело в камне. Да и с ними быстрее, чем отбиться от всех и самостоятельно все сделать. Да ты скоро настоящей принцессой станешь, которая ногами не ходит, руками ничего не делает. Посмеиваюсь, тихонько глядя на себя в зеркале. Красиво получилось. Головной убор похожий на шапочку с вуалью, богато украшенное пальто без рукавов, поверх тончайших слоев платья. Здесь не принято выведывать, откуда наряды. Нарядов даже у богачек вроде меня не так много. И все дорого. Так что переходят по наследству, перешиваются, много вариантов. Потому и я не думаю, чье платье мне подошло. Пусть даже умершей жены князя. За столько лет выветрился не только дух, но и большая часть воспоминаний. «Где моя стража и дракон?» Спрашиваю старшей служанки. «Стража-то неведома», морщит лоб женщина. «С нашими воинами поди спелись». Рубится, а его дракончество с князем во дворе беседует. Забавно, что она Ледгара так назвала, как наши называют. С чьей подачи? Меня провожают до двора, а там я взмахом руки отпускаю служанок и уже одна уверенно направляюсь к беседующим мужчинам. Кстати, оба выглядят умиротворенными и какими-то довольными друг другом. Добрый, с сомнением смотрю на небо. День? Прекрасный. Широко улыбается Максимилиан. Как и вы, принцесса. Кашу взглядом на драконище Отреагируют на комплимент мне или нет. Но тот и глазом не ведет. А второй заплыл, не поймешь. Хм, осматриваюсь. Повсюду роятся занятые делом люди. Чистят, чинят, убирают, строят. Такими темпами через несколько дней и воспоминаний о нападении дракона не останется. Говорю уважительно. У вас прекрасно все устроено, княже. Может быть, это потому, что это не первый случай нападения. Вступает в разговор Ледгар. Я смотрю на обоих, а потом обращаюсь к драконищу. «Верно ли я поняла, что мы готовы говорить откровенно?» «Более чем», — отвечает за моего принца чужой. «Позвольте разделить с вами и мою правду». «Правда? Вот так, без подвоха? Я что, в другую сказку попала?» Шкура убитого дракона. Ледгар. Зря Эрмель думает, что я сдался. Но я вспоминаю не только то, как быть человеком, но и как быть мужчиной. Чему пытался научить отец? Заботиться о тех, кто дорог, и всегда просчитывать все риски, чтобы эти риски не ложились на плечи тех, кто дорог. Жаль, что никто и никогда не мог бы просчитать то, что произошло со мной. Не в том дело, что наказание несоразмерно на преступлению. Мой образ жизни рано или поздно привел бы к неприятностям. Но то, что я стану едва ли не первым в роду за много лет, столетий, кто обратился, да еще и неожиданно, да еще и необратимо почти, потому что без знаний и опыта обращения такое просчитать невозможно. А вот то, что я могу не вернуться в свое тело, этот риск весьма велик. И нет, я не сдался, но я не позволю, Эрмель, надуманное счастье там, где возможно реальное счастье». Принцесса не сможет прожить всю жизнь с драконом и не задуматься ни разу о человеческих детях, о человеческом удовольствии, о человеческих объятиях. Она уже думает. Я вижу отголоски этих мыслей у нее в глазах. И пускай неприятно признавать, мой названный брат действительно лучший на ближайших землях. И только ему я мог бы доверить свое сокровище, если что-то пойдет не по плану. Пусть моя принцесса идуется на мои рассуждения. Но ее счастьем я не намерен рисковать, как и жизнью. Князь хорош даже в том, что сумел простить меня. И признать, в нем есть сила и энергия, это понятно и потому, что зелье забвения не до конца на него подействовало. И потому, что он откровенен, не боится, что выданные тайны могут быть использованы против него. Когда первый дракон, то есть Ледгар, появился на нашей свадьбе, мы были совершенно не готовы. Ведет он неспешный рассказ. А Эрмель внимательно слушает. Я тоже. Я уже знаю почти все, но на второй раз еще глаже ложится. Было много разрушено. Очень много. Восстановление заняло два года, а потом, к стыду своему, я решил мстить. Ну, или узнать чудовищ поближе. Уж простите, что так называю. Косится на меня. «Ледгуру мстить?» — Удивленно поднимает бровь Эрмель. «Драконом. Я ж не знал, что он поблизости где-то поселился». «Я тогда редко наведался в замок. все больше проводил времени в пещере», — поясняя принцессе. «Мы с верными воинами отправились на поиски крылатых». узнав предварительно все, что могли об их повадках. Не сразу поиски увенчались успехом, но нам удалось набрести наслед дракона, сожженную деревеньку. Ох, пугается немного моя принцесса и округляет глаза. Не буду вдаваться в подробности, как выслеживали и побеждали. Не все воины выжили, но и дракон тоже сделался мертв. А после ко мне вышла старая ведьма. Снова ведьма, хмурится Эрмель. Снова, уточняет Максимилиан. «Ну да, эту часть рассказа мы опустили. Стоит ли рассказывать? Просто говорят, где ведьма, там и дракон?» Пожимает плечами Эрмель, бросая на меня короткий взгляд. «Она так вывернулась? Или действительно слышала подобное?» «Что-то в этом есть. Мне тоже помнится оговорками. Гриды, скорее всего». «Странно. Мне казалось, что речь идет о принцессах. Разделяет мои сомнения князь. В общем, она подошла к нам и научила обращаться с драконьей шкурой. при этом мне показалось что у нее были какие то личные счеты к дракону так что учила она нас с особым удовольствием теперь мы с принцессой переглядываемся вполне осознанно опять личные счеты хм. суть в том что чешуйки можно отделить от шкуры специальным отваром а потом использовать ее в строительстве камень ах это моя сообразительная принцесса да Мы сумели сделать так, чтобы этот замок и постройки больше не повреждались от драконьего огня. Доспехи тоже укрепили. Я слышал про то, что и сами рыцари могли отводить огонь с помощью некой чешуи, но не нашел как. И не ищите, кривится Эрмель, если не хотите, чтобы ваши воины ходили с мраморной кожей. Вы перед тем, как вызвать дракона, обезопасили себя? Делает неожиданный вывод князь, причем говорит с восхищением. «Эм, пожалуй, эти два события не связаны друг с другом», — качает головой принцесса. «Да и не нападал на меня никто». «Ты сама на кого угодно напасть можешь», — бурчу. «А уж в первые дни я тебя и вовсе боялся». «Такая страшная?» «Такая деятельная». Неловко откашливается Максимилиан, о котором мы почти забыли. Смотрит на нас с непонятным интересом. «Я продолжу. Мы укрепили все, что можно». Я натренировал воинов, чтобы были готовы защищать не только от врагов земли, но и с неба. И это дало результат, потому что к нам снова прилетел дракон. Ледгар? Косится на меня Эрмель. Нет, другой. Мы дали достойный отпор. Не победили, но прогнали. Вчерашний — это уже третий. Месть? Чего они повадились? Пытается понять принцесса. За убитого дракона решили вас спалить. И вот здесь мы подходим к той части, о которой я уже беседовал с Ледгаром. Много позже, после того, как мы вернулись с похода с чешуей и новыми знаниями, я обнаружил любопытные свитки, касаемо крылатых, и того, что может им понадобиться в наших краях. Принцесса ощутимо напрягается, а я киваю. В них и правда значимая информация, которую я пока не понимаю, куда применить. Ирмель даже быстрее меня соображает. потому что немедля спрашивает о месте нахождения. Скажите, где именно вы обнаружили их? В том склепе, в котором вы с Ледгаром так неожиданно оказались заинтересованы, принцесса?